Глава 8. Филипп рос единственным ребенком в семье и привык к одиночеству, поэтому тут, в доме священника, он страдал от него не больше, чем при жизни матери. Он подружился с Мэри Энн. Это была пухлая, низенькая особа, лет 35, дочь рыбака. Она поступила во служение к священнику 18 лет от роду, и не собиралась бросать это место, но вечно держала своих робких хозяина и хозяйку в страхе, грозя им, что выйдет замуж. Родители Мэриэн жили в маленьком домике возле гавани, и она ходила к ним в гости по вечерам в свои выходные дни. Ее рассказы о море будили воображение Филиппа, и узенькие переулки вокруг гавани дышали романтикой, которая наделяла их его юная фантазия. Как-то раз вечером он попросил разрешения сходить с Мэри Энн к ней домой, но тетя побоялась, как бы он там чем-нибудь не заразился, а дядя заявил, что дурное общество портит хорошие манеры. Он не любил рыбаков, которые были неотесаны, грубоваты и ходили в молитвенный дом, а не в церковь. Но Филипп чувствовал себя куда привольнее в кухне, чем в столовую, если мог, убегал туда со своими игрушками. Тетю это не огорчала. Она не терпела беспорядка, и хотя знала, что мальчишкам полагается быть неряхами, предпочитала, чтобы Филипп устраивал ковардак в кухне. Если он не мог усидеть на месте, дядя нервничал и говорил, что пора отдать мальчика в школу. Миссис Керри считала, что Филипп еще маленький, и сердце ее переполнялось нежностью к бедному сиротке. Однако все ее попытки привязать его к себе были так неуклюжи, а застенчивый мальчик встречал ее ласки так угрюмо, что она обижалась до слез. Иногда из кухни до нее доносился его веселый виск, но стоило ей туда войти, как он сразу же замолкал, и только багрово краснел, если Мэри Эн начинала объяснять тетке причину их веселья. Миссис Керри не находила в том, что ей рассказывали, ничего смешного, и только натянуто улыбалась. Ему куда интереснее с Мэриэн, чем с нами, — пожаловалась она мужу, вернувшись к своему шитью. Сразу видно, как он плохо воспитан, пора его привести в надлежащий вид. В следующее воскресенье после приезда Филиппа произошел неприятный случай. Мистер Керри, как всегда после обеда, прилег подремать в гостиной, но был взбудоражен и не мог уснуть. Утром Джозе Грейвс весьма резко высказался против подсвечников, которыми священник украсил алтарь. Он купил эти подсвечники по случаю в Теркенберри и считал, что у них очень хороший вид, но Джозе Грейвс... Заявил, что в подсвечниках есть что-то попиское. Подобные намеки всегда больно задевали мистера Керри. Он учился в Оксфорде, когда там ширилось движение, которое привело Эдуарда Меннинга к отступничеству от англиканской церкви и чувствовал некоторую склонность к римско-католической вере. В 1833 году в Оксфорде возникло религиозное движение, ставившее целью сближение протестантской церкви с римско-католической. Генри Эдуард Меннинг 1808-1892 годы, английский церковный деятель, кардинал римско-католической церкви. Мистер Керри с радостью придал бы церковной службе большую пышность, чем это было принято в приходе Блэкстебла, и в тайниках души томился по крестному ходу и зажженным свечам. Правда, Ладан даже он считал излишеством, но ненавидел самое слово «протестант» и называл себя католиком. Он любил говорить, что папизм, Не зря зовется римской католической религией. Что же касается англиканской церкви, то и она католическая, но в наиболее глубоком и благородном смысле этого слова. Его тешила мысль, что бритое лицо делает его похожим на патера, а в молодые годы во внешности его было даже нечто аскетическое, что еще больше углубляло это сходство. Он частенько рассказывал, как во время одной из своих поездок в Булонь, куда из соображений экономии ездил отдыхать один, без жены, он зашел как-то в церковь и, заметивший его там кюре, попросил мистера Керри произнести проповедь. Придерживаясь строгих взглядов насчет безбрачия духовных лиц, не имеющих собственного прихода, Он увольнял своих помощников, если те вступали в брак. Но когда во время выборов либералы написали у него на ограде большими синими буквами «Отсюда прямая дорога в Рим», он очень рассердился и грозил подать на местных заправил в суд. Лежа на оттаманке, он твердо решил, что никакие разговоры Джози и Грейвса не заставят его убрать подсвечники с алтаря, и с раздражением бормотал себе под нос. Бисмарк, бисмарк. Вдруг раздался шум. Сняв носовой платок, которым было прикрыто его лицо, священник встал и вышел в столовую. Филипп сидел на столе, окруженный своими кубиками. Он построил из них громадный дворец, но какая-то ошибка в конструкции привела к тому, что его сооружение с грохотом рухнуло. Что ты тут вытворяешь со своими кубиками? Разве ты не знаешь, что нельзя играть по воскресеньям?» Филипп с испугом возрился на дядю и по привычке густо покраснел. «Дома я всегда играл», — возразил он. «Не верю, чтобы твоя дорогая мама позволяла тебе совершать такой грех». Филипп не знал, что это грех. Но если так, ему не хотелось, чтобы его маму подозревали в потворстве греху. Понурив голову, он молчал. Разве ты не знаешь, что большой грех играть по воскресеньям? Отчего, по-твоему, этот день называют днем отдохновения? Вечером ты пойдешь в церковь. Как же ты предстанешь перед своим Создателем, если в этот день нарушил одну из его заповедей? Мистер Керри приказал Филиппу немедленно убрать кубики и не ушел, пока мальчик не сделал этого. — Ты, гадкий мальчик, — повторял он, — подумай, как ты огорчаешь свою бедную мамочку, которую ангелы взяли на небо. Филиппу очень хотелось заплакать, но он с детства не выносил, когда кто-нибудь видел его слезы. Сжав зубы, он сдерживал рыдание. Мистер Керри уселся в кресло и стал перелистывать книгу. Филипп прижался к окну. Дом священника стоял в глубине сада, отделявшего его от дороги на Теркенбере. Из окна столовой была видна полукруглая полоска газона, а за ней до самого горизонта зеленые поля, там паслись овцы. Небо было серенькое и сиротливое. Филипп почувствовал себя глубоко несчастным. Скоро пришла Мариан, чтобы накрыть на стол к чаю. И сверху спустилась тетя Луиза. — Ты хорошо вздремнул, Уильям? — спросила она. — Нет. Филипп поднял такой шум, что не мог сомкнуть глаз. Священник допустил неточность. Спать ему мешали собственные мысли. Угрюмо прислушиваясь к разговору, Филипп подумал, что шум был слышен только секунду. Непонятно, почему дядя не спал до или после того, как рухнула башня. Миссис Керри спросила, что произошло, и священник, изложив ей все обстоятельства, пожаловался. Он даже не счел нужным извиниться. — Ах, Филипп, я уверена, что ты жалеешь о своей шалости, — сказала миссис Керри, боясь, что мальчик покажется дяде большим сорванцом, чем он был на самом деле. Филипп промолчал. Он продолжал жевать хлеб с маслом. Сам не понимая, какая сила мешает ему попросить прощения. Уши у него горели, горло подступил комок, но он не мог выдавить ни слова. «Напрасно ты дуешься. От этого твой поступок становится только хуже», — сказала миссис Керри. Чай допили в гробовом молчании. Миссис Керри то и дело поглядывала из-под тяжка на Филиппа, но священник намеренно его не замечал. Увидев, что дядя пошел наверх собираться в церковь, Филипп тоже взял в прихожей пальто и шляпу, но священник, сойдя вниз, сказал, «Сегодня ты в церковь не пойдешь. В таком душевном состоянии не входят в дом Божий». Филипп не произнес ни слова. Он чувствовал, что его глубоко унизили, и щеки его побагровели. Он молча смотрел, как дядя надевает просторный плащ и широкополую шляпу. Миссис Керри, как всегда, проводила мужа до двери, а потом сказала Филиппу, не огорчайся. В будущее воскресенье ты не станешь больше проказничать, правда? И дядя возьмет тебя вечером в церковь. Сняв с него пальто и шляпу, она отвела его в столовую. Давай почитаем вместе молитвы и споем псалмы под физгармонию. Хочешь? Филипп решительно помотал головой. Миссис Керри была обескуражена. Как же ей с ним быть, если он не хочет читать молитвы? Что же нам тогда делать, пока не вернется дядя?» Беспомощно спросила она. «Филипп, наконец-то прервал молчание. Оставь меня в покое. Филипп, как тебе не стыдно так говорить? Ты же знаешь, что мы с дядей хотим тебе только добра. Неужели ты меня совсем не любишь? Я тебя ненавижу». Хоть бы ты умерла. Миссис Керри задохнулась. Мальчик произнес эти слова с такой яростью, что ей стало просто страшно. Она не нашла, что сказать. Присев на кресло мужа и думая о том, как хотелось ей приголубить этого одинокого, хроменького ребенка, как не доставала любви ей самой, она ведь была бесплодной. И хотя видно на то воля Божья, иногда просто не в моготу смотреть на чужих детей, миссис Кэрри почувствовала, как глазам у нее подступили слезы и стали медленно скатываться по щекам. Филип смотрел на нее с недоумением. Она вынула платок и стала всхлипывать, уже не сдерживаясь. Вдруг Филип понял, что она плачет. Из-за того, что он ей сказал, ему стало ее жалко. Он молча подошел, и поцеловал ее. Это был первый непрошенный поцелуй, который она от него получила. И бедная женщина, такая сухонькая в своем черном атласном платье, такая сморщенная и желтая, с нелепыми завитушками, посадила мальчика на колени, обхватила его руками, и заплакала уже на взрыв, так, словно у нее вот-вот разорвется сердце, но в слезах ее была и отрада. Она чувствовала, что между ними больше не было. Отчуждение. Она любила его теперь совсем по-другому, ведь он заставил ее страдать.